Алла приводила в порядок записи допросов, когда в её кабинет постучал Белкин. «У вас есть новости, Александр?» — вопросительно подняла она брови, отрываясь от экрана ноутбука. «Целых две, Алла Гурьевна. Во-первых, вас ожидает этот детектив Негойда. Мы с ним смотрели записи. Представляете, он отказывается говорить мне то, что намерен сказать вам». Во-вторых, я нарыл кое-что в соцсетях Бузякиной, как вы просили. Неужели нашли связь между Ларисой и юристом Томина? Ну, не совсем. Что тогда? Мне удалось взломать настройки приватности, и я обнаружил несколько снимков провокационного характера. Хотите посмотреть? Опишите. Ну, на них Бузякина в неглиже или вовсе без него? Явно позирует человеку, снимающему её на телефон. Снимки сделаны меньше года назад. То есть в то время, когда Томин уже находился в бегах. Точно. А лица фотографа не видно? Нет. Жаль. Всё не так плохо, Алла Гурьевна. Порадуйте меня. На паре фотографий есть отражение мужчины в зеркале. Оно не но я отдал материал экспертам, пусть поколдуют. «Отличные новости, Александр!» и «Это ещё не всё. Мы с Негойдой, как я уже сказал, вместе просматривали видео из дома Бузякиной. Уж и не помню, по какому разу. И? Помните, вы рассказывали о разговоре, который слышали, проходя по коридору? Это когда я туалет искала? Ну да, я сделала предположение, что женский голос принадлежал Дарье. Думаю, так оно и есть. А мужской?» Вполне мог быть нашего юриста. Откуда? Я решил найти то место, где вы идёте по коридору. Нашёл. А потом прокрутил запись вперёд и назад. Там видно, как за пять минут до вас проходит Дарья. Ещё через пару минут и комов идёт в том же направлении. Потом проходите вы. Получается, нам известно лишь то, что они оба там проходили. А куда они потом делись? К сожалению, камера, охватывающая необходимый нам участок, не работает, поэтому записи нет, и мы не можем с точностью утверждать, что Дарья и Искомов встретились. Однако согласитесь, совпадение интересное, тем более, что между ними и вами по тому коридору больше никто не проходил. Прекрасно, Александр. Даже если у нас есть лишь предположение, их может хватить для того, чтобы заставить Татьяну Лесину рассказать правду. а правда выглядит весьма пикантно. Очень вероятно, что предприимчивый юрист обхаживал и мать, и дочь. Выходит, тут Дарьи мог быть мотив грохнуть мамашу. Если я правильно все поняла, и Дарья действительно беременна, необходимо узнать это наверняка. Может, она обращалась в женскую консультацию, а может, просто воспользовалась тестом на беременность. И все-таки попытаться стоит. Выражаю вам благодарность за отличную работу. А теперь пригласите, пожалуйста, Негоиду, ладно?» Когда через несколько минут детектив вошел в кабинет, Алла поразилась эффекту, который произвело его появление. Казалось, что высокая худощавая фигура, источавшая силу и мощь, в один миг заполнила пространство маленького помещения, не оставив ни одного свободного сантиметра. Присаживайтесь, Дмитрий, предложила Алла, указывая на стол напротив себя. Александр сказал, что вы что-то обнаружили на записях, но отказались с ним объясняться. Это правда, кивнул тот, с лёгкостью опуская своё большое тело на стул и закидывая ногу на ногу. Я решил, что лучше вам узнать всё из первых рук. Я вас слушаю. Алла старалась не разглядывать детектива слишком пристально. но ничего не могла с собой поделать. Он обладал типом внешности, который ей нравился, и она не могла не испытывать удовольствия, рассматривая его. «Вы оказались правы. Мужик, который собирал сведения Узякиной, есть на записях». «Кто же это?» Внутренне напряглась Алла, хотя практически была уверена в ответе. «Фотограф! Замечательно!» «По-моему, вы не удивлены». Этот человек привлёк и моё внимание, но в наших базах его нет, то есть раньше ни в чём противозаконном он замечен не был. «А ещё я заметил, что он ничего не фотографировал», — добавил Негойда. Камера болталась у него на шее, но он ни разу не пустил её в ход. Если Бузякина перемещалась по залу, он следовал за ней, не приближаясь и наблюдая на расстоянии. «А как насчет времени гибели Ларисы?» «Фотографа в зале нет. Впрочем, как и многих других. Дом огромный, и в нем полно коридоров. Вы просмотрели все записи?» «Нет. Думаю, ваш малыш, ну этот, Белкин, досмотрит за меня. Может, ему удастся найти, куда делся фотограф. Чем еще я могу помочь?» «Спасибо. Думаю, мы сами справимся». Я чувствую себя виноватым, ведь я в некотором роде поспособствовал гибели Бузякиной, связавшись не с тем клиентом. Если бы не согласились вы, он обратился бы к кому-то другому. «Наемные убийцы тоже так оправдываются, верно?» — усмехнулся Негойда. «Если он убил Бузякину, то, что ваш клиент находился в особняке...» «Ещё не означает, что именно он убийца», — прервала детектива Алла. «Может, он всего лишь поклонник, мечтавший оказаться поближе к своему кумиру? Кроме того, вы отказались выполнять его дальнейшие требования и пришли к нам, чтобы сообщить обо всём. Большего невозможно требовать от человека в вашей профессии». «Моей профессии?» «А что?» «Ну, вы так это сказали?» «Как?» «Презрительно!» «Правда?» — искренне удивилась Алла. «Простите, если так прозвучало. У меня не было такого намерения. Я действительно вам благодарна». Она запнулась, не зная, как продолжить фразу. Этот человек смущал ее, выводил из равновесия. Все в нем казалось ей провокацией, слишком пристальный взгляд, словно пожирающий ее лицо и фигуру, наполовину скрытую столешницей, манера речи, ленивая поза хищника и семейства кошачьих. Негода молчал, она тоже, и тишина становилась гнетущей. «Будет очень большой наглостью, если я приглашу вас в ресторан», спросил он внезапно, играя браслетом своих часов. «Дорогие, хорошая фирма, но, слава богу, не золотые, что говорит о хорошем вкусе». «Я не ем в ресторанах», — быстро ответила Алла после короткой паузы, шокированной неожиданным вопросом. Ей казалось, что детектив обиделся и потому молчит, а он, оказывается, ее клеит? «Боитесь отравиться?» — поинтересовался детектив, устремив на нее голубые, как майское небо, глаза. «Пытаюсь похудеть», — решила она поразить его своей откровенностью. «Вашему мужчине не нравятся женщины в теле?» «Мужчины нет, а женщины в теле не нравятся мне самой. А вот меня никогда не возбуждали выпирающие лопатки, локти и коленки. Ну, если передумаете, вот мой телефон», — сказал сыщик и протянул Али визитку. «Если появятся вопросы по вашему делу, тоже милости прошу». Он ушел так быстро, что Алла растерялась. А еще она почувствовала легкий укол разочарования. Почему? Неужели она ожидала, что негойды станет настаивать на походе в ресторан, проявить напористость, которая, несомненно, ему свойственна? А если бы он настаивал, она бы согласилась? Алла поймала себя на том, что жалеет о своем отказе. Она, конечно же, не планировала ничего серьезного, но просто выйти с кем-то в свет, немного развлечься, почувствовать, что она кому-то интересна. На самом деле ей хотелось быть интересной только одному единственному мужчине. Но он, похоже, не заинтересован. Так почему она должна отказывать себе в маленьких удовольствиях, дожидаясь у моря погоды? Повертев в руке белый прямоугольник, на котором готическим шрифтом было написано имя сыщика и его номера телефонов, она засунула его в свою визитницу.